Глава четвертая Задумчиво сосредоточенный Жданов вернулся через сорок минут, похлопывая себя по ноге ореховым прутиком. На прояснившийся взгляд Таи ответил успокаивающей улыбкой, а на вопросительной Розаева сообщил «Там в лесу лежит хронный рыцарь». «Какой хронный рыцарь?» — поднял голову лежащий на траве Ивашура. «Уж не тот ли черный всадник, что встречался нам в стволе?» «Один из ему подобных». Эсперы накрыли его залпами и повредили кентавра, то есть систему передвижения, да и у него самого, видимо, иссякли запасы энергии. "Не я схожу, посмотрю", подал голос внезапно заинтересовавшийся ловентер валетов и, не спрашивая разрешения, направился к лесу. Жданов проводил его внимательным взглядом, повернулся к Вашуре, сел рядом. "Я чего-то не понял", проговорил Игорь Васильевич. Чёрные всадники всегда могли за себя постоять. Как же этот не смог отбиться от исперов? Павел Кевнул. Я тоже задаю себе этот вопрос. Есть только одно разумное объяснение. Атака была внезапной и быстрой. Всадник не ожидал нападения. Но зачем исперам нападать на него? Хмыкнул Рузаев. Война закончилась, и он и они из одной команды. Не из одной. Но всё равно они призваны защищать Хроноускоритель, разве что программы у них были разные. Никто не знает, какую программу имели Хронорыцари, проворчал Ивашура. Они не из нашей ветви времени и созданы не людьми. Если, конечно, можно считать их киборгами или автоматами, обладающими целевой программой. Может быть, они отсюда, из этого мира, робко предположила Тая. Вряд ли, покачал головой Жданов. Хроны-рыцари принадлежат какой-то технологической цивилизации, достигшей очень высокого уровня воздействия на всю Вселенную. Здесь же ее влияние не чувствуется. Мы попали в мир, где разум или только зарождается медвежий. Или пошел по другому пути. И ваш урос любопытством глянул на инспектора. Интересное предположение. По какому же? Что или кого ты увидел в лесу, Павел, кроме хроны-рыцаря? Жданов остался спокоен. Я видел давешних медведей. Значит, по-твоему, они единственные хозяева здешнего мира? Не думаю. Здесь живут люди. Я все время чувствую давление на свою психику, а это означает, что местные жители умеют пользоваться ментальными полями. То есть достигли уровня влияния на тонкие пси-процессы. Если я прав, скоро мы встретим аборигенов. Розаев хмыкнул. Придвинулся ближе, намереваясь затеять спор, однако Тая его опередила. "Правил я не физик и не учёный, поэтому многого не поняла. Не могли бы вы попроще объяснить, что произошло? Почему мы оказались здесь, не на земле? Ну, то есть не на своей земле". Девушка покраснела, пытаясь сформулировать вопрос. Жданов кивнул. "Я попробую. Один из наших учёных, существовавший в нашей метавселенной, в нашей ветви времён, разработал теорию, согласно которой большая вселенная в каждый микромомент времени ветвится на параллельные микромиры, каждый из которых представляет комбинацию микрособытий, реализующихся вследствие вероятностной изменчивости мира. Понимаете? Кажется, да. В результате большая вселенная разбивается на отдельные ветви времени, образующие древо времён. так называемый фрактал временных континуумов, веточки которого представляют собой отдельные метавселенные со своим набором физических законов и со своим направлением времени. Таким образом, получается, что линия направления времени каждой ветви — это линия осуществления одной возможности из числа всех, заключавшихся в предыдущем мгновении в предыдущем узле ветвления. Павел Искаса глянул на сосредоточенно напряженное лицо Таисии. Повторить? Не надо, девушка снова покраснела, но не рассердилась. Я поняла так, что ваше древо времён, то есть большая вселенная, по сути, пространство осуществления всех возможностей и всех комбинаций, правильно? Павел взял её за руку и поцеловал пальцы. Вы умница, Таисия. Мне это уже говорили, с облегчением засмеялась Тая. Но я хотела бы сформулировать ещё раз, что у себя представляет древо. Бесконечное число ветвей множества возможных состояний вселенной образует дендрокантинум. Континуум потенциально равноценных копий ветвей мироздания. Красиво звучит и так просто, Жданов улыбнулся. Истина всегда кажется удивительно простой, но я не уверен, что мы точны в оценках произошедшего. Зато я окончательно всё поняла. Ствол то бишь хронобур соединил не разные времена одной ветви древа, а углы разных ветвей, поэтому когда взрыв хронобура погнал нас назад в будущее, мы вышли не в своём времени, а в другом. Но если тая побледнела, если ствол разрушен и ничего не соединяет, не соединяет ветви, значит мы навсегда останемся здесь. Павел лёг на траву, глядя на слоистую стену ствола. Надеюсь, что это не так. «Нам помогут». «Кто?» — с прежним любопытством поинтересовался Ивашура, понимавший, что Жданов говорит не все, что знает. Павел не ответил. Глаза у Таи стали большими, испуганными. «А что, если в стволе остались хронохирурги?» «Это вряд ли». «Ну, не сами хирурги, а их слуги, санитары. Тогда нашим ребятам угрожает опасность столкнуться с ними». «Не волнуйся. Все десантники хорошо подготовлены». сказал Игорь Васильевич, понимая, что девушка беспокоится за Ивана Кострова. Повернулся к Жданову: "А в самом деле, Павел, мы не подумали, в стале должны были остаться не только пауки конкистадоры, обслуживающие его хозяйство, но и другие автоматы, в том числе принадлежащие хронохирургам. Не исключено, что мы встретим и санитаров". Жданов вдруг резко привстал на локтях. Егошора проследил за его взглядом и увидел, как на лес спикировала стая эсперов. и исчезла, но вскоре появилась вновь, кругами набрала высоту и зависла над горой ствола. Что там, понизв голос Игорь Васильевич. Ничего, всё в порядке, ответил Жданов, знавший наверняка, что изперы спекировали именно в тот район леса, где лежал убитый кентавр и его всадник, хроной рыцарь. И куда направился элентир валетов?